Тюрьма как дума Вездесущий Ирошников, успевший отправить труп Жеребцова в морг, вернулся обратно, оставив коляску у ворот, где уже собралась громадная толпа любопытных. На козлах сидел важный мужик в синей бархатной рубахе. Увидав, кого к нему ведут, отчаянно замотал головой и замахал руками. Хуч на расстрел поставьте, эту вонючку не повезу. Господи, да что ж я такой несчастный? Другие в довольствии родятся, живут во всех приятностях жизни, а со мной всё происходит, дела до случаи. То ограбят, то в перестрелку попаду, то сейчас мёртвый труп вёз, а теперь и вовсе персону из говна вынутую. А деньги от полиции никогда не получишь». Соколов пригляделся к извозчику и прервал эти стенания. «Врёшь, Коля, коробка? А кто тебе 100 рублей подарил, а?» Извозчик от изумления разъюнул рот, потом сдернул с головы новую кучерскую шляпу, старая, простреленная Шалаевым, осталась лежать на дороге, и радостно воскликнул. «Ваше сиятельство, не мечтал еще вас встретить? Ты ведь в деревню собирался?» Извозчик горестно вздохнул. «Уеду, теперь точно. В городе Аполлинарий Николаевич бабье распутство до да одно разнообразие. Ну ладно, пусть этот мазанный садится. Коли не вы, ни за что бы не повез. Только примут ли такого?» Соколов мудро заметил. В тюрьму, как в думу, всяких, даже самых загаженных принимают. Двое полицейских вскочили на запятки, и извозчик было тронул лошадей. Но притормозил, обернулся. — Аполлинарий Николаевич, ваше сиятельство. На базаре книгу про вас купил. Называется «Граф Соколов, гений сыска». Страсть какая интересная. Всем хвалюсь, что с вами знакомый, да никто не верит. Соколов приветно помахал рукой.